Часть вторая. СССР страна добра. Заботится сердце, сердце волнуется. В почтовый пакуется груз. Мой адрес не дома и не улицы, мой адрес Советский Союз. Слова, которые не выкнешь ни из песни, ни из сердца, если оно у тебя есть.